Глава десятая. Анфиса постучала в дверь и рай один, другой и третий раз. Ответом ей была тишина. Да что ж такое? Неужели правда померла? Постучала уже громче, одновременно дергая ручку двери. Но драконица и не думала открывать. Анфиса почесала кончик носа, задумчиво решительно направилась к тайнику Вилары, что находился в кухне. Отыскала разные отвертки и другие инструменты. Высунув язык, она расковыряла замок. Рассерженная, вспотевшая Анфиса распахнула дверь и просто обалдела от увиденного. Ирая, словно царица, возлежала в кровати в воздушном кружевном нечто, соблазнительно подчеркивающем ее совершенное тело. На ее глаза была надета повязка для сна, а в ушах торчали пушистые беруши. В общем, на кончиках беруши были кисточки, поэтому Анфиса и обозвала их пушистыми. И вот это создание мило посапывало и даже не думало просыпаться. «Ну и наглость», — протянула Анфиса, уперев руки в бока. «Нашла она тут курорт». Она попыталась разбудить девушку, расталкивая ее, отбирая у от одеяло, но слышала только сонное «Отстаньте все от меня, не хочу». Она вернулась на кухню, где уже снова толкались дети. Они собирали свои игрушки, что возьмут на озеро, и заодно смотрели, что можно взять с собой из еды. Анфиса набрала таз холодной воды и... Под заинтересованными взглядами детей пошла будить наглую драконицу. Дети побросали все свои дела и побежали вслед за Анфисой. Ведь это же очень интересно, зачем ей понадобилось столько воды. А еще интереснее стало, когда их няня вошла в комнату кухарки. Анфиса подошла к кровати и рая и без зазрения совести перевернула на нее таз с водой. а <связывая> Эх, не зря, говорят, сделал пакость на душе радость. Истина. Раздался детский смех. Заливистый и яркий. Ира стянула с глаз свою повязку, вынула беруши, и взглядом голубых глаз, метая гром и молнии, натурально прорычала. «Как ты смеешь! Ты меня намочила! У меня кровать вся мокрая, я вся мокрая!» Дети продолжали хохотать. Анфиса подошла к двери и попросила детей оставить ее одну с драконицей. «Ты сама виновата. Время посмотрю уже сколько. Я тебя будила, но проще, наверное, великого дракона позвать, чем тебя разбудить». «Значит так. Ты принята в этот дом на работу?» «Замечу, на работу. А не приехала сюда, как на курорт, отдыхать?» «Это раз. Второе. Дети уже позавтракали, и мы уходим на озеро. Вернемся к обеду. Приготовь первое, второе десерт и свари компот. Не нужно изысков, Должно быть вкусно, полезно и сытно. И уберись в своей комнате». Анфиса говорила командным тоном, словно была в этом доме хозяйка. «Ты тут нянька, а не хозяйка!» Заметила это Рая. И чуть не плача, но все равно прорычала. «Я у нару пожалуюсь и тебя уволят за такое обращение с драконицей. Сейчас она не выглядела таким чудо-ангелом, а была похожа на мокрого гусенка. Жалуйся, только Вилар уехал в поля. И пока его нет, я, главное, поняла. И давай без сюрпризов и пакостей. Все, мы ушли. «Подожди!» — взвизгнула она. «Ну, я же не знаю, где что находится и как готов... Покажи путь добра». Анфиса задумалась на секунду, но согласно кивнула. «Хорошо, у тебя пять минут на сборы». Она повернулась, чтобы уйти, как услышала. «Какие пять минут? С ума сошла? Мне минимум два часа нужно, чтобы собраться». Анфиса остановилась резко, будто в стену врезалась и медленно обернулась. «Сколько тебе нужно времени?» И рассмеялась. «Ты что, королева себя возомнила?» «Нет, не возомнила. Я просто истинная драконица». Анфиса сложила руки на груди и ради любопытства поинтересовалась. «И что ж ты такое будешь делать с собой, что тебе целых два часа необходимо?» «Как это что?» — натурально удивилась Барби-дракон. «Сделать маску на волосы, сделать маску для лица и рук, освежить маникюр, нанести макияж, сделать укладку». «Стоп!» — оборвала ее Анфиса. «Ирая, ты приехала, чтобы работать, готовить в этом доме». «Здесь никому не интересно, как ты выглядишь. Главное, вкусно готовь». «У тебя пять минут. Не придешь, нас уже не застанешь. Кстати, спохватилась Анфис уже на пороге. Ты готовить-то умеешь?» «Да», — ответила испуганная Ирая. «Хм, очень на это надеюсь». «Здесь холодильный шкаф, тут специи, здесь вся посуда находится. В этом шкафу техника для готовки, чтобы смешать, взбить, в общем, разберешься. Вот так включается печь, поняла?» Ага, ответила Ирая, только вид у нее был настолько напуганный, словно она собирается в обморок упасть. Точно все поняла, переспросила ее Анфиса. Да, да, идите уже. Ну, смотри, пойдемте, дети. Когда они покинули дом, Анфиса остановилась и обратилась к детишкам. Что ты на мне оставлять, Ираю, одну? Какая-то она неуверенная была, еще натворит дел. И что мы не пойдем на узел?» спросил ее гардар с печалью в голосе. «Пойдем, конечно, я же обещала, только давайте сначала тихонько проследим, что и как будет делать Ирая. Если все хорошо, то спокойно уйдем, а если нет, то... то по обстоятельствам решим». и гладь шпиона будем?» «Да, немного пошпионим», улыбнулась Анфиса. «Ура!» «Мира и Гордар, смотрите за ней в окно, но осторожно. Келвин, ты на шухере следи за дверью. — А что такое шухер? — спросил Келвин. — Это значит следить за приближением некой опасности, а в нашем случае это и рая, и подать сигнал. Например, например, крик Непалундра. — Я понял. — А мне что делать? — спросила Гелия. — А тебе самое важное задание — следить за Даниэлем, а я пошла в дом. Буду следить изнутри за противником. Если что, идите меня спасать. — Мы тебя обязательно спасем, Анвиса. Прошептали дети, и заговорщицки, улыбнувшись, разбрелись по своим местам. Анфиса тихо вошла в дом, из-за угла посмотрела, что творится в кухне, и обомлела. Истинная драконица Ирай решила сварить суп. Она затолкала в кастрюлю замороженный цельный кусок мяса, сверху навалила гору неочищенных и немытых овощей, моркови, лука шелухой. Зачем-то натолкала сельдерея и теперь изо всех сил пыталась все это дело закрыть крышкой. Но, естественно, ничего не закрывалось. Но мало того, в духовом шкафу что-то сильно воняло и уже горело. «Мать моя женщина!» — воскликнула Анфиса и всплеснула руками, раскрывая свое присутствие. «Мы ушли всего пятнадцать минут назад. Что у тебя там горит?» Ирая вздрогнула и выронила крышку, которая пыталась закрыть кастрюлю. «Второе готовится. Я пеку утку с яблоками». «Мне уже страшно за утку, судя по твоему будущему супу». — сказала Анфиса и распахнула духовой шкаф, чтобы тут же зажмуриться от едкого дыма, попавшего ей в глаза. Э <связь> э <связь> <связь> раскашлилась она, разгоняя дым руками и с помощью прихватов доставая Ирая на блюдо. «Ты запихнула в духовой шкаф неощипанную утку?» — шокированно спросила у нее Анфиса. «Она что, по-твоему, сама себя должна была ощипать?» Ирая покраснела и пожала плечами. «Так, сядь сюда и не двигайся, и не вздумай ничего трогать». «Руки отрублю и на обед сварю», — рявкнула разгневанная Анфиса. «И как только себя Виллар взял!» Ирая испуганно плюхнулась на стул и спрятала руки за спиной. И ничего не буду больше трогать. Не отрубайте мне руки, пожалуйста», — пропищала Ирая чуть не плача и не напоминая сейчас Анфисе истинную драконицу, которой нужно было два часа на сборы. Девушка была похожа на великовозрастная дитятка. «Это было образное выражение», — вздохнув, сказала Анфиса. Ты ведь не умеешь готовить, верно? У девушки задрожала нижняя губа, и она всхлипнула. Не умею. Анфисе хотелось ей полбу дать. Ну что за безответственность? На ну, что вообще эта Барби дракон надеялась и рассчитывала? Что Вилар слепой? И на вкус не поймет, что ему каку вместо нормальной еды подали? А дети, тьфу, дура. Сиди, жди меня, скомандовала Анфиса. И рая кивнула. Анфиса собрала детей в гостиную и сказала им, «Придется поход на озеро отложить на послеобеденное время. У нас нарисовалась проблема с Рай. «А что она сделала?» — спросила Мира. «Она совершенно не умеет готовить. И нам надо выяснить, что она здесь сделает и какие цели преследует». «Ого!» — воскликнул Гардар. «Вот это да!» — протянул Келвин. «И правда. Зачем она тогда устроилась к нам кухаркой?» — спросила Гелия. «Вот мы сейчас ее и спросим», — сказала Анфиса. И они всей компанией пошли на кухню, где жалась на стуле растрепанная и напуганная Ирая. Дети расселись вокруг стола, с интересом рассматривая девушку, которая готова была вот-вот разреветься. Анфиса держала на руках Даниэля, который тоже заинтересованно смотрел на Ираю. «Рассказывай», — тоном нетерпящим возражений скомандовала Анфиса. «И не вздумай лгать». Ирая замотала головой. Я не хотела никому навредить, думала, переждать немного и уехать дальше. Анфиса удивленно вскинула брови, но промолчала. Молчали дети, только переглядывались. Она закусила нижнюю губу и, вздохнув, сказала Меня зовут не Ирая, мое настоящее имя Дэра фон Карман. Анфиса про себя хмыкнула. Дрявый карман. Лизбет фон Кармен, это же советник правителя? — воскликнула Гелия. Анфиса даже забыла, как дышать. — Вот те новости какие. И чуть моя пятая точка, сейчас мы узнаем о наших неприятностях. — Да, — кивнула Ирая, то есть Дерра. — Лизбут, мой отец, я сбежала из дома и свои документы мне дала наша кухарка. Мы с ней иногда дружим. Ее зовут Ирая фон Сюба. Я немного изменила свою внешность, сменила тон помады для губ и уложила волосы не вправо, а влево. — Просто обалдеть, какая конспираторша. — подумала зло Анфиса. — Потом я нашла объявление и обратилась в агентство. Они предложили мне эту работу. Я думала, что если не получится мне тут работать, то уеду дальше, ведь меня как прислугу точно бы не искали. И уж тем более не искали бы у проклятой семьи. Вы теперь прогоните меня. И Рая, то есть Дер, замолчала. Анфиса посадила Даниэля в его специальный стульчик подошла очень близко к девушке, наклонившись, спросила. — А сбежала ты от чего? «Не от чего, от кого, от своего жениха. Он не изменил, а еще истинной моя пара оказался. А все равно изменил». Девушка всхлипнула и разрыдалась, но продолжила рассказ сквозь рыдание. «Я вошла в его комнату, чтобы поблагодарить за неожиданный подарок, а в комнате на его кровати лежала обнаженная женщина, моя бывшая лучшая подруга. И мой жених стоял у кровати и на нее смотрел». К концу этого наиглупейшего рассказа Анфиса была готова рвать на себе волосы. «А лучше рвать волосы, На белобрысой макушке Дерры. И вдобавок, на бы и велару по хребту. «А кто твой жених, скажи, пожалуйста?» Ласковым голоском ядовитой змеи поинтересовалась у нее Анфиса. Дерра всхлипнула и произнесла. «Ты есть фон Зох. Он сын министра военных драконов». Анфиса хотела вот прямо сейчас придушить эту гадюку, что приползла в их дом. «Да, в их дом. В ее дом». Понзарка не зря так скалилась. Умная старуха узнала эту дурынду и наверняка уже настрочила донос ее отцу или самому правителю. Вопрос, почему Вилар ее не узнал? Или он не смотрит светскую хронику? Этот момент еще предстоит выяснить. Анфиса помнила закон Крауш-Ра, что нельзя похищать и укрывать истинную пару дракона. За это следует наказание, смертная казнь. И эта дура Дерра поставила Вилару всю семью. Ведь понятно, что эта заноза зарка донесет, А то, что она донесет, Анфиса не наёт и не сомневалась. Она досчитала до десяти, чтобы не сорваться и не начать орать, глубоко вдохнула и выдохнула. «Дэра, ты хоть знаешь, что ты натворила?» «А что такого? Вам ничего не будет?» Анфиса схватила ее за руку и потащила прочь из кухни. Дети хотели было направиться за Анфисой, но она скомандовала. «Сидите здесь!» Дети нахмурились, но послушно остались сидеть на месте. Она утянула драконицу в гостиную и толкнула на диван. «Ты что себе позволяешь?» — возмутилась Дерра. «А ну, цыц!» — рявкнула она. «Ты подставила всю семью, аро «Я тебя вижу насквозь. Ты эгоистичная, избалованная девица. Тебе наплевать, что будет потом с этой семьей. А будет то, что, скорее всего, Вилара обвинят в укрывательстве истинной пары дракона. Да не простого такого дракона, а самой верхушки!» Дэра вздрогнула и, обняв себя руками, сказала. «Я как-то не подумала о таком». «Потому что у тебя мозгов, как у улитки», пронеслась у Анфиса мысль. «Я могу прямо сейчас покинуть этот дом и уйти». «Нет», — рявкнула Анфиса, — «поздно уже. Та бабка, что тебя представила, нам узнала тебя. И так как у нее имеется очень большой зуб на эту семью, она миллион, даже миллиард процентов уже донесла тебе. Я даже боюсь представить, какую форму она все это облачила». «Ой!» — пискнула она. И что делать? Но я не хочу к жениху, он изменил мне!» «Дура! Он тебе не изменял!» «С чего тебе это знать? Ты даже не дракон!» «Да с того, что, во-первых, истинные пары не могут изменять друг другу. Это и дети знают. А вот ты почему так думаешь о своем суженом? Хотя это твои заботы. А во-вторых, твоя подруженца хотела спровоцировать твоего жениха, но у нее ничего не вышло». Скорее всего, подставила она его, сделав так, чтобы ты пришла именно в нужный момент. «Да? Я даже как-то не подумала, что можно рассмотреть ситуацию с такой стороны. То есть мой отец любит меня? Какая же я дура! Мне надо срочно возвращаться к любимому!» «Сидеть!» — рявкнула Анфиса и ткнула в нее указательным пальцем. «Я сейчас вызову назад вилары и мы вместе решим, как поступить. Раз ты тут оказалась и подставила нас...» то будем выруливать эту ситуацию все вместе. Хорошо, но я с ним только свяжусь и скажу, что со мной все хорошо. Дэра сорвалась с дивана и побежала в свою комнату, но Анфиса успела ее перехватить и повалила на пол. «Куда пошла? Тебя сразу же найдут, отследят!» — заорала на нее рассерженная Анфиса. «Не успеют, я только на секундочку отпусти, я ведь так тоскую по нему!» Разнылась драконица, брыкаясь и стараясь вырваться. Надо было раньше думать. Они не творить глупости. Успокойся. «Нет, пусти меня!» «Дети, на помощь!» — крикнула Анфиса. Дети всей гурьбой вбежали в гостиную. Они подслушивали из-за угла и обо всем уже знали. Смотрели на дыру гневно. «Несите веревки, липкую ленту и стул. Надо связать эту дурынду, пока она еще больше не наделала глупостей. И принесите мне кто-нибудь пис. Надо срочно связаться с вашим отцом». Я принесу веревки! закричала Гелия и убежала в подвал. Я принесу ленту! В один голос воскликнули Мира и Гардар. Я принесу стул! крикнул из кухни Келвин. Я просто идиотка, подумала Анфиса всем весом наваливаясь на брыкающуюся драконицу и думая, что сейчас был бы эпический момент, войдя в дом ее папочка и женишок. Но слава богу и слава великому дракону этого не случилось. Она с детьми все-таки связала Дерро которая на ультразвуке верещала, что не может без своего жениха, и срочно-присрочно надо с ним связаться и услышать голос любимого. «Надо было раньше об этом думать, а не тогда, когда из твоей глупости может пострадать целая семья», произнесла запыхавшаяся Анфиса. На мгновение ей показалось, что сейчас от усталости у нее оторвутся уши и полетят в разные стороны, совсем как ракета для фейерверка. Ведь ей пришлось тащить упертую девушку до стула и усаживать, связывая веревками. Утерев спотевший лоб, она приняла из рук гелия пис. «Следите за ней», — дала она указание детям. «Я буду связываться с вашим отцом». Дети с воинственным видом уставились на притихшую Дерру, которая, как настоящий маленький ребенок, надула губы и с обидой посмотрела на Анфису. Она вошла в свою комнату, набирая контакт Вилара, и спустя мгновение появилось его изображение в виде голограммы, и прозвучал взволнованный голос. «Анфиса, только не говори, что что-то случилось». Случилось, вздохнула она. Дети! воскликнул он, что с детьми? Стоп, стоп! крикнула она, заволновавшемуся мужчине. Дети в полном порядке вел. Проблема с кухаркой и рай, которая оказалась вовсе не и рай, а ворхом проблем, которые я не знаю, как мы будем решать. Я не понял ничего. Кем же она оказалась? Анфиса. Я проверил ее рекомендательные письма и документы. Велар, не выдержала Анфиса рая, на самом деле Дера фон Карман. Она сама призналась в этом. Она рассказала, что позаимствовала документы, настоящая Ирая сбежала от своего папочки и жениха. Как ты мог не узнать ее? То-то наша соседка Зарка такая радостная была. Ты понимаешь, что случилось? И представь, что Матильда узнала лже Ирая дочь советника правителя, и она наверняка уже Кляузу им отправила. А я даже боюсь представить, что она сообщила. «О, великий дракон!» Произнес Вилара, лицо его побледнело. Я возвращаюсь назад. Где она? Мы ее связали, призналась Анфиса виновата. Она хотела сообщить о себе жениху, но я не позволила и. Что? Анфиса, ты с ума сошла? Женщина поджала губы. Извини, но я не знала, что делать. Если бы я ей дала сообщить о себе, то. вообще не знаю, что было бы. И ты мне так и не ответил на вопрос: Ты что, никогда не взял дочь советника? Ее изображение не показывают широкой массе. Иногда их семья появляется на больших мероприятиях. В общем, да, я ни разу ее не видел. Зато Зарка умудрилась свой длинный нос засунуть на самый верх. Рявкнула Анфиса. Прости, Вал, что я рычу, но просто я в панике. Не извиняйся, ты права, я сам виноват. Анфиса вздохнула. Нет никого виноватого, просто... Такое стечение обстоятельств. И не в нашу пользу, увы. Но мы что-нибудь придумаем. «То есть ты не оставишь нас?» — удивился Вилар. «Пришло время удивляться и Анфисе. С чего это я должна вас оставить?» «Мало ли как обернется эта ситуация». «Вилар, даже думать так обо мне не смей. И вообще, может, я твоя пара. И я тем более вас не оставлю». Он грустно улыбнулся. «Я был бы счастлив тогда, Анфиса. Ты чудо». «Я знаю, что я чудо. А теперь давай мучись скорее сюда. Будем разруливать тупость одной особы. Ты через сколько вернешься? Вилар снова улыбнулся на ее смешное изречение и сказал: Часа через два буду дома. Хорошо, я держу оборону, и, Вел. что? Будь осторожен на дороге и попади в аварию. Он вдруг рассмеялся. Это, в принципе, невозможно, Анфиса, но мне приятно, что ты беспокоишься. Она фыркнула, показала ему язык и прервала связь. Прикрыла глаза и подумала, что нужно как-то эту ситуацию развернуть так, чтобы. Не только снять любые, даже малейшие подозрения с Виларой и детей, но чтобы все пошло на пользу всей семье. А для этого нужно пообщаться с Барби-драконом. «Так ты согласна?» — в очередной раз спросила Анфиса Дерру. «Согласна. А ты правда меня научишь такому?» — с предвкушением переспросила Дерра. «Правда, правда», — кивнула Анфиса. «Зуб даю». «Ура! Теперь развяжи меня!» Детей Анфиса отослала играть во двор, кроме Даниэля, который возился в манеже со своими игрушками. А сама беседовала с Деррой. «Пока развязываю, повтори то, что мы обсудили. Мне надо убедиться, что ты поняла все верно». «Я не дура, Анфиса, и все запомнила с первого раза. Но хорошо-хорошо, как скажешь. Значит так. Как только вернется Вилар и свяжется с моим отцом, он передаст разговор мне, и я скажу своему отцу что ваша семья узнала во мне дочь советника и предоставила убежище, и сразу же сообщили обо мне моему папе. Помимо этого убедили меня, что проблему нужно решать на месте, и бегство — это вовсе не решение. Я все осознала, больше не стану убегать из дома от своего жениха. А еще очень неблагодарна этому дому этой семье за помощь и кровь. Все верно?» «Ты молодец», — кивнула Анфиса. «Тогда пошли будешь учить меня... Как ты называла этот танец? Стриптиз?» «Он самый» подтвердила Анфиса. дара захлопала в ладоши. «У нас эротические танцы, только жрицы любви танцуют, их мастерство можно познать, только самой став жрицей. Ты в своем мире тоже ей была?» Анфиса от ее вопроса даже споткнулась. «Нет, конечно, я детский врач, но у нас таким танцем может любая женщина научиться, чтобы порадовать своего мужчину. Надеюсь, твой жених не убьет меня за это?» «Ты что? Съезд будет счастлив такому сюрпризу, что я ему устрою?» «Странные нравы у вас», — произнесла Анфиса. Не знала, что на краушера так туго с танцами. Дара лишь плечами пожала. «Жена должна рожать детей, а у сладой для глаз служит жрицы любви, которые только танцуют. Ты не думай, драконы друг другу не изменяют». Анфиса лишь головой покачала. А ведь кто-то недавно кричал и чуть в грудь себя не бил, что ее пара дракон ей изменил. Разве ты мир, Останцами танцами какой-то бред» пробурчала Анфиса. «Хотя, слушайте, верить словам Дэра не стоит», — подумала Анфиса. «Может, это правило касается только самой верхушки?» «Надо у Велара поинтересоваться». «Что-то она не припоминала такого из прочитанного и изученных нравов и норм поведения жителей Краушера?» «Больше на бред Дэра похоже». «Я тебя ночью только после того, как поговоришь с отцом, и угроза над теми Арро больше не будет висеть». Дэра снова надула губы. «Лучше пойдем обед готовить. Вилар наверняка голодно вернется. Да и тебе тоже полезно поучиться кулинарии». Дыра наморщила нос. Анфиса лишь фыркнула и позвала детей узнать пожелания, кто и что хочет на обед.